Закрыть глаза, внимательно слушать и повторять за мной. Я готова к отдыху, расслаблению. На счёт 1 я буду спокойна, уверенна в себе. 30. Я расслабляю мышцы своего тела. Моя правая рука тяжесть в области плеча, предплечья, кисть. Моя правая рука тяжела. Тяжёлая правая рука. Моя правая рука тяжела.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 Моя левая рука тяжелу. Тяжелая левая рука. Я спокойна. 20 волос. Я расслабляю мышцы лица. Тяжелеют веки. Мои веки всё тяжелее и тяжелее. Тяжёлые веки.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 Моя правая нога тяжёлая. Я спокойна. 25. Моя левая нога тяжесть в области бедра, боль в стопе. Тяжёлая левая нога. Моя левая нога тяжёлая тяжёлая левая нога, уставшая левая нога. Я спокойна. Расслаблены мышцы тела. Я в совершенном спокойствии. Постепенно ушли мысли, тревожившие меня. Я расширяю сосуды. 24 Я чувствую тепло в области солнечного сплетения. Моё тепло распространяется на мою правую руку. Моя правая рука отупа. Тёплая правая рука. Я чувствую покалывание в кончиках пальцев. Тёплая правая рука. Моя правая рука тёпла. Я совершенно спахнуна. Левая рука тёплая, левая рука. Моя левая рука тёпла. Ощущение как при погружении в тёплую ванну. Тёплая левая рука. Моя левая рука тёпла. Я совершенно спокоен. Тепло распространяется вверх, в область шеи, головы. Сосуды расширены, давление стабильное. Двадцать три. Моё дыхание ровное, свободное. За вдохом выдох.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 Мои органы, печень, желудок, поджелудочная работают согласованно и не тревожат меня. Я совершенно спокоен. 20. Я отправляюсь в путешествие. Лето, греет солнце, я на берегу моря. Волны плещутся. Одна набегает на другую. Я иду по берегу. Нелегко и радостно. Я совершенно спокойна. Я вижу чаек, которые летают, быстро ныряют, хватают добычу и улетают. Я белая чайка. Я лечу куда хочу. Я сажусь на воду, раскачиваюсь на волнах. Я добываю добычу и лечу. Я свободна. Я белая птица. Я лечу куда хочу. Я хозяйка этого морского простора. Я хозяйка этих небес. Я уверена в себе они поклоняются мне я летаю я сажусь куда хочу где хочу и я свободна совершенно свободна я свободна уверена в себе я справлюсь в любую Ситуация 19 18 Я белая чайка, я свободна, уверена в себе. Я хозяйка простора, небес и моря. 17, 16 Мои органы и система здоровы Функционируют независимо от меня. Пятнадцать. Я чувствую Легкий ветерок в области лба. Я спокойно, Уверенно в себе. Я сама чувствую Живу в свою жизнь. Я справлюсь в любой ситуации. Четырнадцать, тринадцать. Мой лоб прохладен. Я здорово, спокойно, уверенно в себе.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 Один, 10. Мой лоб прохладен. Я чувствую, как проходит ощущение тяжести в моих ногах. Мышцы ног напрягаются. 10. Мой лоб прохладен проходит ощущение тяжести в животе, груди. Я совершенно спокойна, уверена в себе. 8 7 Проходит ощущение тяжести в лице. Веки всё легче и легче. Я совершенно спокойна. Шесть. Пять. Приятная прохлада в области лба. Всё громче и громче звучит голос. Громче музыка. Я здесь. Четыре.